В четвертом томе полного собрания сочинений а. П. Чехова помещены рассказы и юморески, написанные с июня 1885 по февраль 1886 год. Читает Джахангир Абдулаев. Приятного прослушивания! Антон Павлович Чехов. Рассказ пересолил. Землемер Глеб Гаврилович Смирнов приехал на станцию Гнилушки. До усадьбы, куда он был вызван для мешевания, оставалось еще проехать с лошаья Хверст 3040. Ежели возникнет. Не пьяный, лошади не клячьи То и 30 верст не будет А коли вознится под мухой Да коди на моряны То целых пятьдесят наберется Скажите, пожалуйста и Где я могу найти здесь почтовых лошадей? Обратился землемер к станционному жандарму Которых? Почтовых? Тут застой Путевой собаки не сыщешь А не то, что почтовых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 Здоровейнейшего мужика Угрюмого, грябового, одетого в ворованную сермягу и лапти «Черт знает, какая у тебя телега!» поморщился землемер, улезая в телегу «Не разберешь, где у нее зад, где перед» «А что ж ты, да разбирать-то, где лошадиный хвост, там и перед» «А где сидит ваш милц, там зад» Лошаденка была молодая но тощая, с растопыренными ногами и покусанными ушами. Когда возница, приподнялся и стегнул ее веревочным кнутом, она только замотала головой. Когда же он выбранился и стегнул ее еще раз, то телега взвискнула и задрожала, как в лихорадке. После третьего удара телега покачнулась. После же четвертого она тронулась с места — «Ну так э, мы всю дорогу поедем?» Спросил землемер, чувствуя сильную тряску и удивляясь способности русских восниц соединять тихую черепашую езду с душу выворачивающей тряской. «Доедем!» — успокоил восница. «Кобылка полотая, шустрая. Дай ей только разбежаться, так потом и не остановишь. Ну, проклятая!» Когда телега выехала со станции, Были сумерки. Направо от землемера тянулась темная замерзшая рабнина без конца и краю. Поедешь по ней, так, наверное, заедешь к черту на гуличке. На горизонте, где она исчезла и сливалась с небом, лениво догорала холодная осенняя заря. Налево от дороги в темнеющем воздухе выселись какие-то бугры, и то прошлогодние стога и то деревня. Что было впереди, землемер не видел, ибо с этой стороны все поле зрения застилало широкое, неухолюжая спина возницы. Было тихо, но холодно, морозно. Какая, однако, здесь глушь, думал землемер, стараясь прикрыть свою уши воротником от чинели. Ни кола, ни двора, ни район час нападут и ограбят, так никто и не узнает, хоть и с пушек пали. Да и вознится ненадежный Ишь, какая спинища. Это когда дитя природы пальцем тронет, Так душа вон Морда у него сверстная, подозрительная Эй, милый, спросил землемер Как тебя величать Меня-то, Клим Что, Клим, как у вас здесь? Не опасно? Не шалят? Ничего, бог миловал Кому шалить-то?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 налево. Чего доброго завезет подлец какой нибудь трущеву и... и... Бывают ведь случаи. Э, послушай, обратился он к властице Так ты говоришь, что здесь э, не опасно? Это жаль. Я люблю с разбойниками драться. Да ведь-то я худой, болезненный. А силы у меня славны у быка. Однажды напал на меня три разбойника. «Так что ж ты думаешь? Одного я так тарахнул, что... Что, понимаешь, богу душу отдал, а два другие из-за меня в Сибирь пошли на каторку. И откуда у меня сина берется? Не знаю. Возьмешь одной рукой какого-нибудь здоровилу, вроде тебя, и сковарнешь». Калим оглянулся на землемера, заморгал всем лицом и стегнул по лошаденке. «Да, брат», — продолжал землемер, —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 Раньше ехал еле-еле, на за ногу, а теперь видишь, как мчится. А послушай, Калим, а зачем ты так гонишь лошадь? Я ее не гоню, сама разбежалась. Уж как разбежится, так никаким средствами ее не остановишь. И сама она не рада, что у ней ноги такие. Врешь, брат, Видишь, что врешь. Только я тебе не советую так быстро ехать. попридержи кай лошадь.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 Да я пошутил, голубчик Накажи меня, Господь, пошутил Как у меня револьвер Это я от страха убрал Сделай милость, поедем Мерзну Клим, сообразив вероятно, что настоящий разбойник Давно бы уж исчез с лошадью телегой Вышел из лесу и нерешительно подошел к своему пассажиру Ну, чего, дур, испугался? Я, я бы жутил, а ты испугался, садись Бог с тобой, барин, проворчал Клим, вылезая в телегу Я же б знал, и из-за сто и не по Чуть не помер от страху Клим стегнул по лошаденке, телега задрожала Клим стегнул еще раз, и телега покачнулась После четвертого удара, когда телега тронулась с места, землемер закрыл уши воротникова и задумался. Дорога и клип его уже и казались опасными. Антон Павлович Чехов. Пересолил. Читал Джахангир Апулаев. 15 сентября 2021 год.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 Не пьяный, лошади не клячьи То и 30 верст не будет А коли вознится под мухой Да коди на морены, То целых пятьдесят наберется Скажите, пожалуйста Где я могу найти здесь почтовых лошадей? Обратился землемер к станционному жандарму Которых? Почтовых? Тут застой Путевой собаки не сыщешь А не то, что почтовых Давай, э, куда ехать?» «В Девкиде да? и медиа генерала Хохотова». Эх, «Что ж», — взявнул Джандар, «ступайте за станцию, там на дворе иногда бывают мужики, водят пассажиров». Землемер вздохнул и поплелся за станцию. Там, после долгих поисков, разговоров и колебаний, он нашел здоровейнейшего мужика у Горюмова, Рябову, одетого ворванную сермягу и лапти Черт знает, какая у тебя телега поморщился землемер, вылезая в телегу Не разберешь, где у нее зад, где перед А что ж ты разбирать-то? Где лошадиный хвост, там и перед А где сидит ваш милц, там зад Лошаденка была молодая, но тощая С растопыренными ногами и покусанными ушами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 Ишь, какая спинища! Это какая дитя природы пальцем тронет, так душа вон морду морда у него сверсткая, подозрительная Эй, милый, спросил землемер Как тебя величать-то? Меня-то, Клим Что, Клим, как у вас здесь? Не опасно? Не шалят? Ничего, бог миловал Кому шалить-то?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 В Девкине да, и медиа генерала Хохотова. — Что ж, — зевнул джандарм, — ступайте за станцию. Там на дворе иногда бывают мужики, возят пассажиров. Землемер встохнул и поплелся за станцию. Там, после долгих поисков, разговоров и колебаний, он нашел здоровейнейшего мужика у Горюмова.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 Ишь, какая спинища! Это какое дитя природы пальцем тронет, так душа вон. И морда у него сверсткая, подозрительная. Эй, милый, спросил землемер, как тебя величать-то? Меня-то, Калим. Что, Клим, как у вас здесь? Не опасно? Не шалят? Ничего, бог миловал. Кому шалить-то?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 «Ехал все прямо и вдруг налево!» «Чего доброго, завезет подлец какую-нибудь трущеву и... и...» «Бывают ведь случаи!» «Послушай», — обратился он к вознице, «так ты говоришь, что здесь э, не опасно?» «Это жаль! Я люблю с разбойниками драться! Но ведь ты я худой, болезненный, а силы у меня славно у быка!»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 Калиб стигнул еще раз, и телега покачнулась. После четвертого удара, когда телега тронулась с место, землемер закрыл уши воротникова и задумался. Дорога и клип его уже не казались опасными. Антон Павлович Чехов пересолил. Читал Джохангир Абдулаев. 15 сентября 2021 год.